Глава десятая. История близнецов. Из соображений безопасности ночевать мы устроились всё же единым отрядом. Первой парой дежурили Тхас и Ареэль, сменили их Райлис и Вогнер. Судя по всему, и Сайрашу, и Мираэлю и мне решили дать время передохнуть. Сайрашу, от перенесённых недавно увечий, но ну Амираэлю, судя по его крайне измотанному виду, для серьёзного разговора на завтра. Впрочем, я ему нисколько не сочувствовал. Когда я оказался здесь, то своей язвительностью и злостью всё же старался хоть как-то держать себя в рамках приличий. Мираэль же окончательно перестал чувствовать грань, и всё же будет интересно послушать его на завтра. Причина для такой неприязни должна быть очень веская. Наутро я снова проснулся самым последним, И это был первый раз за много дней, когда меня за это не упрекали. После приёма пищи Мираэль подошёл ко мне и сел рядом. «Я прошу тебя выслушать меня, Дэмиан. Я признаю, что моё оскорбительное поведение непростительно, и всё же я хочу, чтобы ты понял, откуда это берёт корни. Но раз всё дело в тайсианах, — сказал я, принимая человеческий облик, — то ради твоего душевного равновесия...» Немая сцена, орк с вампиром неуютно заёрзав, сделали несколько шагов назад. «Это... это как понимать?» — запнувшись хрипло, спросил Вогнер. «Что именно?» — не понял я. «Ты только что стал человеком!» «Ах это!» — я даже рассмеялся. «Арташ не смог меня сделать полноценным тайсианом, так как я родом не из этого мира, и моя изначальная природа не предполагает таких кардинальных и безвозвратных изменений. Так что да, я в некотором роде оборотень. Кем хочу, тем и являюсь». «А почему ты вчера об этом не сказал?» — спросил он. «Но «Ну, вчера мне не это казалось важным». «Уж ты извини меня, пожалуйста», — сердито ответил я. «Вы знали?» — спросил он, орка и вампира, которые почти не успели скрыться из глаз. Те виновато потупили взгляд. «А почему я об этом узнаю самым последним?» «А это имеет такое значение?» — я вопросительно изогнул бровь. «Всё, что касается тебя, имеет значение», — ответил Вогнер. «Про магию слёз они тебе, надеюсь, рассказали?» — хмыкнул я. «А то ты об этом узнаешь самым последним». «Да». Из твоего позволения мы с тобой ещё об этом поговорим. Клады, не клады, но такое наследие, которое тебе по счастливой случайности удалось заполучить, никак нельзя потерять». «Я не думаю, что в этом есть смысл, Вогнер», — ответил я. «Если бы магия слёз была нужна, её бы не позабыли». «Это уже не тебе решать, Дэмиан», — сказал командир. «Но это правда, Вогнер, и тебе об этом известно. Ветвь мастера власти школы воды — магия крови, запрещённая, всюду гонимая, порицаемая но в тайне изучаемая, практикуемая и востребованная. Именно она заняла своё место в древе магического искусства, и ты не можешь с этим спорить». Вогнер хотел было снова возразить, но тут Мираэль гневно заявил. «Вообще-то вы здесь собрались, чтобы поговорить. Может быть, вы всё-таки выслушаете меня?» Вогнер послушно умолк, напоследок кинув мне взгляд, показывающий, что наш разговор на эту тему ещё не закончен. Я вернул ему взгляд, всем своим видом показывая, что никакой пользы от дальнейшего спора не будет после чего снова посмотрел на Мираэля. «Спасибо, что сменил для нас облик». Мираэль в самом деле выглядел более расслабленным. «Мне так будет проще». «Как-то Демиан, наверное, догадался по нашей внешности», начал своё повествование Мираэль. «Мы с сестрой полуэльфы. Однако наши родители не эльфийка и мужчина. Человек, как это наиболее часто бывает, а наоборот, эльф и человеческая женщина. Подобные браки — очень большая редкость ибо обычные человеческие женщины крайне редко привлекают в большинстве случаев красавцев-эльфов. Однако, уверяю тебя, брак наших родителей можно было смело назвать союзом двух душ. Более сильной любви я в этом мире не видел, хотя нам с сестрой уже по 43 года, и мир повидать мы успели. Стоит отметить, что они совершенно не выглядели на свой возраст. Мне было 19 лет, и при очень большом желании я даже мог бы назвать их своими ровесниками. Но оно и понятно — полукровки. Настоящие эльфы в возрасте 19 лет едва дорастают до того, чтобы учиться читать, писать и считать. И в этом нет ничего удивительного. Более того, это нормально. Чтобы заложить в ребёнка крепкую психологическую основу, воспитать и подготовить жизни длиной порою больше тысячи лет, времени нужно очень и очень много. Недаром совершеннолетие у эльфов наступает в 48 лет. «Большинство наших знакомых знает историю о нас примерно в таком ключе», продолжал Мирейль. Наши родители умерли, заболев очень редкой болезнью. Нам с сестрой пришлось уйти. На тот момент нам было по шестнадцать. Мы добрались до одного из городов, где меня взяли в стражники. Ну, официально. Фактически я был у всех на подхвате. А у Арель обнаружили способности к магии воздуха, что позволило ей поступить в тамошнюю магическую школу. Однако, как ты понимаешь, всё было совсем не так. Нам было по пятнадцать лет. Тогда был обычный день. Мы с сестрой играли за домом, мама возилась на кухне, папа ушёл за водой и дровами, и ничего не предвещало беды. Мы поняли, что что-то не так, когда мама закричала. Мы бросились на кухню и увидели ужасное, мёртвое, она лежала на полу с кинжалом в спине. Мы закричали, но в этот момент сзади кто-то схватил нас. Не прошло и минуты, как нас связали по рукам и ногам двое людей, а потом показался он, главный работорговец, как я понял, намного позже. Таисиан, очень большой, почти на полметра выше Сайраша. Звали его Сливиаш. Он тогда сказал, что мы с сестрой отличный товар и за нас много дадут. А ещё сказал, что нашего папу они повесили в лесу. Нам это показалось диким. Как же так? Наш папа до встречи с мамой очень долго служил лесному союзу, и взять его было невероятно тяжело. Как оказалось, все те же маги крови. Беспомощного эльфа схватили и сдёрнули на ближайшем дереве. Мерзавцы. Здесь Мираэль сделал паузу. Глаза его горели огнём, вспоминая эти дни. Ареер сидела рядом, держа брата за руку и с трудом подавляя слёзы. «Связанных. Нас отвели в их убежище. Надо сказать, что к нам действительно относились как к хорошему товару. Нас никогда не били, не морили голодом. Ели мы фактически с одного стола с прочими работорговцами. Но мы видели, как относились к другим. Их почти не кормили, всё время зверски избивали, хлыстом». «Тебе доводилось, Демиан, видеть, как кожа клочьями свисает со спины?» «Мне да. И нас всё время пугали, что с нами будут делать то же самое, если не будем слушаться. Но этот... сливяж придумал ещё большую подлость, как сломить нас, не уродуя тела. Дважды нам подстраивали побег. Оба раза мы почти сумели спастись, но в итоге нас всегда ловили. Нам давали надежду, а потом отнимали её. И так не один раз. От такого перепада надежды и отчаяния мы едва не сломались. Ещё одного раза, по крайней мере, точно бы не выдержали. Но за целый год жизни там, один, единственный раз нам улыбнулась удача. Как-то вечером один из работорговцев проносил контрабандную траву, наркотик. Он называется химилой. Для употребления его сушат, после чего растирают в порошок. Однако, я помнил это из далёких уроков с отцом. Свежие листья химилоя, добавленные в алкоголь, образуют мощнейший яд. Пронося мешок через обеденную, контрабандит споткнулся и листья химилоя разлетелись по всему залу. Так что мне не составило труда, якобы подвернув ногу и упав, схватить несколько листков и сунуть в карман. А через два дня выпал шанс, подаривший нам свободу. В тот день в них намечалось грандиозное веселье. Одним из поводов, кажется, было то, что для меня с сестрой нашёлся хозяин, который был готов отвалить за нас немалую сумму золота. Во время приготовлений один из контрабандистов подозвал меня, подал бутыль с вином и сказал отнести в спальню хозяина. Он, мол, с вечеринки вернётся и вином этим опохмелится. Я взял бутыль и понёс, куда было велено. Надо ли говорить, что когда бутыль стояла на тумбочке возле роскошной кровати хозяина, в ней плавал химилой. Сейчас, с высоты прожитых лет, я понимаю, как сильно мы рисковали и как фантастически нам повезло. Но в тот момент я не думал об этом. Но у меня было другое. Либо нам удавалось сегодня ночью бежать, либо нас сломали бы окончательно» чтобы на продажу мы поступили полностью безвольные и готовые выполнять любые приказы. Перед этим я предупредил сестру, чтобы она убедила других в случае проверки, что я уже лежу и сплю. И здесь ей повезло. Уже изрядно выпившие работорговцы не стали проверять правдивость её слов. Сам я не стал уходить после того, как отнёс вино, а просто залез под кровать и принялся ждать. Ждал я очень долго, часа четыре примерно. Наконец, сливиаж, завалился в комнату, упал на кровать, свесив ноги схватил бутыль с вином и залпом осушил её. Эффект отравления начался почти немедленно. Я видел, что его ноги тряслись так, будто по нему прыгало несколько человек. Жуткие судороги, сопровождавшиеся не менее жутким хрипом, длились около пяти минут. За это время он упал с кровати и бился в агонии, честно пытаясь позвать кого-нибудь на помощь. За мгновение до своей смерти он встретился со мной взглядом. Лицо его исказило ненависть, и в следующую секунду он испустил дух. Не тратя драгоценных секунд, я выполз из-под кровати, снял с его трупа повязку с ключами и бросился прочь. Мне невероятно повезло, но в моём пути пьяным сном спали все без исключения. Я отпер дверь нашей камеры, где меня ждала сестра, схватил её и бросился прочь. Выбравшись из убежища, мы швырнули ключи в первое же озеро и побежали со всех ног. Я часто слушал рассказы работорговцев, как они путешествовали и кого встречали, так что где находится ближайший город, представление имел. Безжалостно забрежил рассвет, означавший, что как минимум часовые сейчас очнутся и начнут проверять, всё ли в порядке. Сейчас я понимаю, что нас спасло то, что, узнав о смерти своего предводителя, все бросились делить власть, даже не заметив, что самый ценный товар пропал в неизвестном направлении. Мы же добежали до города Орлеон и рассказали постовой страже о том, кто мы и откуда. Сначала нам не поверили, но потом один из старших стражников спросил имя нашего отца и подтвердил, что знает его что наш отец действительно слишком долго не появлялся в городе, следовательно, что-то случилось. Так получилось, что в это время город с инспекцией навещал один из королевских советников. Эта история дошла и до его ушей. Он, будучи могущественным магом-экспертом огня, лично возглавил поход на то гнездо. Насколько мне известно, не выжил никто. Династия короля ещё больше 500 лет назад выпустила указ, по которому работорговцы, пойманные с поличным, могли казниться на месте без суда и следствия. Прочих пленников освободили. Насколько могли, подлечили и по возможности помогли вернуться в обычное русло жизни. Мне дали местечко в страже, отдавая разные поручения и одновременно обучая владеть оружием. Ариэль же два месяца спустя обнаружила в себе способности к магии, что очень удачно совпало с началом учебного года в Орлеонской школе магов, куда её и приняли, хотя и немного задним числом. С нами очень долго работали маги огня ветви созидания, но сам понимаешь, что такие раны невозможно вылечить ничем. «Ну как? Понравилось?» — зловеще спросил Мираэль, закончив рассказ. «Теперь ты понимаешь нашу неприязнь к Таисианам. Примени свои способности, и ты сам убедишься, что именно их племя чаще всего занимается таким ремеслом. И как, скажи мне, о мудрый и всепонимающий, как мы с сестрой должны были принять твою трансформацию? Нам теперь даже смотреть на Таисианов больно. За свою жизнь нам приходилось иметь с ними дело, и они, не понимая нашего отношения, страшно обижались». «Хотя и ни в чём не были виноваты, но и мы не могли реагировать на них по-другому. В каждом, Дэмиэн, в каждом из Таисианов мы видим его и ничего не можем поделать с собой. И мало того, что с нами путешествует Таисиан, великий лес с ним, смирились бы, но видеть Тейсианом тебя, надежду на спасение нашего мира...» Он опустил взгляд, не пытаясь скрыть своих слёз. «Прости, домен но это невыносимо». «Знаешь, Мирель, — тихо ответил я, — А ведь детство у тебя с сестрой было самое, что не есть счастливое. Многим уже в 3-4 года приходилось драться насмерть за кусок хлеба, который надо ещё откуда-то достать. Кто-то вообще не знает своих родителей и вынужден жить всю жизнь, осознавая свою никчёмность и ненужность. Как видно, мы в этот мир приходим не для того, чтобы быть счастливыми. А если и для этого, то надо наизнанку вывернуться и отдать все силы для того, чтобы обрести счастье. И исключений нет. Борьбу за своё счастье ведёт абсолютно каждый. Советник ли короля, увязший в придворных интригах? Жена ли купца, каждый раз с неохотой отпускающая мужа, зная, что он не упустит случая погулять на стороне? Помощник ли сапожника, которого хозяин поедом ест каждый день за всякую ирну срывая злость? Или даже сам король, ежеминутно боящийся шпионов и предателей, и со временем впадающий от этого в самое настоящее безумие? Ты сказал, что маги созидательного огня почти ничем не смогли вам помочь, потому что они неправильно подошли к проблеме. «Хотя вы еще были детьми, вам следовало сразу принять то, что произошло. Месть совершена, все работорговцы погибли, и больше ничего изменить нельзя. И из произошедшего надо извлечь жесткий, но очень ценный урок. И для вас он таков. Вы узнали цену свободы. Немало тех, кто с самого рождения обречен быть в рабстве и не имеет свободы выбора, не обязательно это рабство как таковое. Это может быть кастовое рабство социального происхождения, узаконенное, но оттого не менее реальное». Вы поняли, что просто быть на свободе и делать то, чего пожелает душа, — это огромный дар, данный не всем. Так отбрось свою ненависть ко всему племени из-за одного недостойного. Пойми, какой ценный дар свобода и как ужасно лишиться её. Если ты примешь эту истину с такой точки зрения, то ненависть отпустит тебя, и ты больше не будешь мучиться». Несколько минут все молчали. Мираэль смотрел мне в глаза, не отрываясь. И я, поняв, наконец, какие мотивы им двигали, и какие кошмары до сих пор преследовали, смотрел в ответ, мягко, но настойчиво не отводя взгляд. Наконец он отвернулся и сказал, «Мне надо побыть одному». «Я с тобой, брат», — сказала Ариэль. Вместе они ушли в сторону от лагеря. Около десяти минут все молчали. Сайраж, приподнявшись и с интересом выслушав весь диалог, снова откинулся на лежанку и закрыл глаза. Миари Ари вернулась к готовке. Вогнер уселся на лежащее рядом бревно, и принялся затачивать оружие. «Ты проповедником случайно работать не пробовал, Дэмиэн?» — спросил Райлис, собравший сухих веток и поднёсший их к костру. «Церковь много потеряла в твоём лице». «Не путай тёплое с мягким, Райлис», — фыркнул я. «Долгоиграющая цель проповеди, как правило, убедить человека или кого-то ещё обратиться в чужую религию и заставить делать то, что нужно стоящим у вершин этого айсберга. Я же просто раскрываю всю картину произошедшего, чтобы те...» кто меня выслушал, могли до конца понять, что именно произошло, и извлекли весь полезный опыт проповедовать и воздействовать на чужую волю, противно моей природе, равно как и противны любые попытки воздействовать на меня. «Да, мы с этим столкнулись», — негромко сказал Вогнер. «Чего и следовало ожидать», — ответил я. «Не очень хочется снова к этому возвращаться». «Ладно, мы тут и так прилично задержались», — сказал командир. «Завтра выдвигаемся». По пути к северо-западу отсюда будет деревня Синие туманы. Там мы пополним припасы и двинемся к Краспагин. Синие туманы? Что это за название такое? фыркнул я. Вот приедем, и жители сами тебе расскажут, ответил Райлис.